Глава 30 Бегство. А Томи сбросила с себя петлю и, сойдя со скамьи, встала перед Мариной. «Ты, Марина?» — сказала она холодно и гордо. «Ты пришла спасти нас? Ты, которая погубила эту страну и предала свою родину, отдав десятки тысяч верных ее сынов на смерть, муки и позор? Нет!» «Будь моя воля, я не приняла бы от тебя спасения, предпочтя спасти себя от ваших извергов друзей тем способом, каким мы это собирались сделать». При этом о томе казалось так царственно прекрасной в своем справедливом негодовании, что я невольно залюбовался ею. Но вместе с тем я дрожал от страха, что, оскорбленные ее словами, Марина повернется и уйдет. А мне теперь мучительно хотелось жить, несмотря на свои невыразимые мучения». Не спеши оскорблять, царственная госпожа, сказала Марина своим чарующим и милым голосом. Скажи мне лучше, что заставило тебя лечь подле этого белого человека на жертвенный камень. Любовь к нему, да? То же самое заставило и меня пожертвовать своей честью и своей родиной, тому человеку, которого я люблю. Не прибавляй еще новых мучений к угрызениям совести, испытываемым мною ежечасно. Не упрекай меня, принцесса Атоми. «Однако время идет. Я пришла сюда с согласия Кортеса попытаться выведать у Тейля тайну сокровищ. Но ради дружбы моей к нему, к вашему супругу, готова воспользоваться доверием ко мне Кортеса и помочь ему и вам бежать отсюда. Но вы отказываетесь от моей помощи?» А Томми молчала, но я теперь впервые вставил слово. «Нет, Марина, я не хочу этой воровской смерти. Если можешь спасти нас, то спаси!» Я могу сделать для вас очень немного, но полагаю, что раз вы сумеете уйти из этой тюрьмы, то мало кто встретится вам на заре, да и те, что встретятся, вряд ли вас узнают. Я принесла в этом узле одежду испанского солдата для тебя, Тейль, а для принцессы единственный наряд, в котором ты могла бы пройти по лагерю незамеченный, не возбудив ни в ком подозрений. Вот этот. Но я не смею предложить тебе его. Вот здесь и меч для защиты на всякий случай». И, развязав свой узел, Марина стала выкладывать принесенные вещи. Я увидел, что женское платье было то, какое носят только потерянные женщины, следовавшие за полками, с красной и желтой каймой. «Ты верно принесла лишь по ошибке свое платье, дерзкое!» — воскликнула возмущенная Атоми. «Я не могу надеть этого платья!» Нет, мне, как видно, приходится выносить от тебя слишком много. Я уйду и оставлю вас. Делайте, что хотите, воскликнула Марина и принялась поспешно собирать все обратно в узел. Прости ее, Марина, взмолился я. Горе и обида делают ее нетерпимой. Прошу тебя, Атоми, продолжал я, обращаясь к жене, будь добрее, хотя бы только ради меня. Марина, наша единственная надежда. «О, для чего она не дала нам умереть!» — воскликнула гордая женщина. «Но пусть будет так. Ради тебя я надену это позорное платье, которое будет жечь меня, как огнем. Скажи же, как нам уйти отсюда?» «Смотрите, эти решетки в окне деревянные. Их ничего не стоит перерубить мечом. Они старые и гнилые, а стражи под окном вам нечего бояться, за это я ручаюсь». Очутившись на улице, вам придется играть роль пьяного солдата, которого женщина провожает до казармы. Больше я ничего сделать не могу. Зная только, что если узнают, что я помогла бежать, то мне нелегко будет усмирить гнев Кортеса. Ведь теперь, когда он достиг своей цели и война окончена, я уже не нужна ему, как прежде. Но прощай, Тейл, Я не могу долей медлить. Пусть твоя счастливая звезда поможет тебе. Если нам не суждено увидеться с тобой, то не поминай меня лихом, как это будут делать многие и очень многие, увы. «Прощай, Марина», — сказал я растроганным голосом, и прежде чем успел добавить к этому хоть слово, она уже скрылась за дверью. А стояла у окна и прислушивалась. Кругом было тихо. Шагов часового или стража у стены и под окном не было слышно. «Ну, теперь за дело, Атоми. «Сказал я, и, ухватив меч, стал вырубать им колье деревянной решетки окна. Вскоре это было сделано без всякой помехи. Из этого я заключил, что Марина действительно сумела удалить всю стражу, чтобы предоставить нам полную свободу действовать. Затем Атоми нарядила меня в одежды испанского солдата. Операция, причинившая мне невыносимые страдания». Я не раз готов был отказаться от этого единственного средства спасения, так как не в состоянии был вытерпеть мучений, причиняемых мне надеванием длинных испанских сапог. Но эта пытка была окончена. И пока я лежал и стонал, настал черед подобной же только нравственной пытки для бедной Атоми. Для нее надеть позорный наряд потерянной женщины было чуть ли не еще более мучительно но из любви ко мне она сделала это и молча надела свой терновый наряд. Когда все было готово, она сказала. «Я выскочу из окна, а ты старайся выбраться, если можешь. Я буду ждать тебя там, на улице. Если же ты не сумеешь, я вернусь назад, и мы умрем вместе, как было решено раньше». Она легко и проворно выскочила на улицу. Я же с невыразимым трудом сумел только перекинуться через подоконник, и там она уже вытащила меня своими руками. «Ну куда же теперь?» — спросил я. А Томи в первые дни своего плена свободно могла бродить по лагерю вместе со своей сестрой и другими приближенными, и, как все ее единоплеменники, умела отлично усваивать себе всякое местоположение и безошибочно запоминать всякий путь, по которому прошла хотя бы всего один раз в жизни. — Сюда, к южным воротам лагеря, — прошептала она. — Тут я знаю дорогу. И мы побрели вперед, я опираясь на нее и на какой-то костыль, который она подобрала для меня на дороге. Каждый шаг стоил мне страшных мучений. В течение некоторого времени мы никого не встречали. Но вот трое испанских солдат, возвращаясь с полуночного дозора, окликнули меня. Я вместо всякого ответа, представляясь пьяным, только поздоровался заплетающимся языком, добавив... «Капитан, пожалуй, пришлет за мной, товарищи, так вы того...» «Ну, красотка, давай руку, пора и спать, видишь, солнце садится!» Солдаты расхохотались, а один из них, схватив за руку Атоми, вскричал «Брось этого пьяницу, красавица, и пойдем с нами!» Но она сурово взглянула на смельчака и грубо оттолкнула его. Тот снова засмеялся, и солдаты прошли дальше. Я же, сделав еще несколько шагов, в изнеможении упал на землю, но жена стала подымать меня. Нельзя, нельзя, милый, мы должны идти или погибнуть. Со стоном и воплем потащился я дальше, думая, что умру раньше, чем дойду до южных ворот. Но вот и ворота. Испанская стража, оказалась, вся забралась в Кардергардию и только три скала наскорчившись у огня, Завернувшись в свои сарапе или пестрые шерстяные одеяла, сторожили ворота. «Одобри ворота, собака!» — приказал я надменно. Видя перед собой испанского солдата, один из них встал, чтобы исполнить мое приказание, но остановился, заметив... «А кто приказывает отпереть?» «По моему приказу! Разве ты не видишь, что я пьяный хочу выспаться?» «Смотри, если не отопрёшь сейчас, так я устрою так, что тебя выпарют! Целую неделю не сядешь!» «Уж не позвать ли мне кого из Тейлий?» — заметил ворчливо Тласкалан. «Не тревожих, их!» — отозвались его товарищи. «Ты знаешь, что господин Сарседа приказал не тревожить себя без особо важной причины. Ты или пропусти их, или задержи, но только не буди его!» Я дрожал, как осиновый лист. Де Гарсия был в карауле. Что если он проснется и выйдет на голос Ласкалана, переговаривавшегося со мной? Тем более я признал в туземца одного из тех, что пытали меня под руководством Де Гарсия. Но тут Атоми вывезла меня, развеселив и задобрив караульных грубыми шутками и насмешками, пока они не пропустили ее, а вместе с нею и меня». Но едва мы очутились за воротами, как силы изменили мне, и я упал, перекатившись через себя на пыльной дороге. Стражи разразились громким смехом. «О, встань, встань, подымись, дорогой друг. Если ты непременно должен отдохнуть, дойдем до тех кустов». И она подняла меня, как мать ребенка, своими сильными руками. Пласкалан подбежал помочь ей, но в то время, когда они общими усилиями поставили меня на ноги, мой кивер слетел. Туземец поднял его и подал мне, при этом глаза наши встретились. В следующий момент я, кусая от боли губы, поплелся дальше с помощью атомии, которая почти несла меня на руках. «Он узнал меня», — шепнул я ей. «Он недоумевает, но как только очнется, погонится за нами». Вперед, вперед! задыхающимся голосом молила Атоми. Вон там за углом кусты, где мы сумеем скрыться. Сил моих нет, я не могу больше держаться на ногах. Все кончено, простонал я, снова падая. Она подхватила меня в свои объятия, напрягши все свои силы, схватила как ребенка и бросилась бежать, прижимая меня к своей груди. В первые минуты я ничего не понимал, но затем, оглянувшись назад, увидел бежавшего за нами Тласкалана с оружием в руках. Все кончено. Он гонится за нами», — шепнул я жене. Но вот и кусты, и мы оба повалились изнеможенные. Погоня была уже близко, а Томи поспешно выхватила мой меч из ножен и спрятала его в траве. «Притворись, что ты спишь», — сказала она. Я закинул руки на голову, закрыв ими свое лицо и притворился спящим. «Что тебе?» — спросила Атоми, когда тлоскалан пошарив в кустах, наткнулся на нас. «Видишь, он спит». «Пусть спит, только я должен непременно взглянуть на его лицо». И с этими словами он отстранил мои руки. «Я так и думал!» — воскликнул он. «Это тот самый Тейль, которого мы пытали вчера. Он бежал!» Да умели ты? Он ниоткуда не бежал, как только из трактира. Я сама там с ним была. Ты лжешь, женщина? Или ты не знаешь, что этому человеку известна тайна сокровищ Монтесумы? За него можно взять царский выкуп. И он замахнулся своим кистенём. — А, ты хочешь убить его? Засмеялась Томми. Славно. Правда, я его совсем не знаю. Бери его, коли он тебе нужен, этот пьяница. Я рада буду избавиться от него. Вот умница. «Если я убью его, то, пожалуй, и меня за это не помилуют. Если же доставлю его живым, то дон Сарседа золотит меня. Ну, помоги мне, красавица, взвалить его на спину!» «Нет, справляйся сам, как знаешь», — отозвалась она. «Только не худо было бы пошарить у него в карманах. Быть может, в них найдется какая-нибудь безделица, которую мы сумеем разделить между собой». «Умные речи приятные слушать!» — засмеялся Тласкалан и принялся шарить в карманах мнимо спящего, став на колени и склонившись над ним. Атоми стояла за его спиной. С быстротой мысли схватила она меч, лежавший в траве, и со всей силы, держа его обеими руками, опустила его на шею склоненного индейца. Не издав ни звука, он замертво повалился под этим ударом. С минуту Атоми стояла точно окаменелая, Затем принялась теребить Ласкалана, желая убедиться, что он не встанет. «Вставай! Вставай!» — шептала она мне, изменившимся до неузнаваемости голосом. «Бежим, пока другие не схватились и не пошли отыскивать товарища!» С ее помощью я поднялся, и мы тронулись вперед сквозь кусты. Не знаю, шел ли я или она несла меня, только в моем мозгу все было смутно. Вдруг я точно сквозь сон увидел гурьбу вооруженных людей и сверкавшие мечи, а и кинувшуюся с распростертыми руками к этим людям, и затем уже ничего не помню.